Глава седьмая. Ещё, но они оставили на попечение Стаса, с трудом уговорив её воздержаться от самостоятельных шагов. Девушка храбрилась, но было видно, что одной ей оставаться смертельно не хочется. И всё же в разработанной Ждановыми операции ей отводилась всего лишь роль наблюдателя. Ни опыта, ни знаний, ни сил на участие в походе Росинки не хватало. Стас развернул перед близнецами план зоны строительства, и они ещё раз досконально изучили все подходы к зданию контрсвала, расписание движения потоков стройматериалов, смену внешних постов охраны периметра и систему паролей. Только после этого наступило время действия. Внешнюю охрану Павлы решили не трогать. Даже если бы ему удалось незаметно обезвредить один из постов и переодеться в форму охранников на территории стройки, их всё равно не пропустили бы. Внешняя грань там было нечего делать. А если бы охранников и пропустили, разведчики оказались бы связанными формальными атрибутами охранников. Поэтому Жданов и выбрали другой путь. Для возведения стен здания строители брали самый обыкновенный песок на берегу моря. Им нужен был кремний, и один из маршрутов перевозки песка заинтересовал разведчик. Возил песок гигантский грузовик крестообразной формы, доставшийся, наверное, строителям в наследство от аборигенов сдешнего мира. так же как летательные аппараты подобной конфигурации. Четыре десятиметровых шарообразных колеса крепились на концах креста, представлявшего собой четыре ёмкости. Кабина управления, крохотная по сравнению с корпусом грузовика, крепилась на торце главного ствола креста. Водителей было трое. Двое сидели в кабине, третий в башенке над корпусом. Видимо, он управлял процессом погрузки-разгрузки. Перевозил этот механический колосс не менее тысячи тонн песка за раз. Используя аппаратуру Динго, Ждановы превратили себя в копии декабразов, выждали, пока в ствол войдёт отряд этих своеобразных созданий. Стас помог близнецам сориентироваться, имея встроенные в стены видеокамеры и датчики, и вышли из своего убежища на 32-м этаже ствола. Из здания выбрались без инцидентов. Только один раз им повстречался патруль трое санитаров, людей в блестящих защитных комбинезонах. Люди не обратили внимания на двух декабразов в предыдущих на встречу. У выхода Павлам преградил было дорогу один из соплеменников, но получив разряд гипноизлучателя, сомлел. Психохарактеристики его мозга мало чем отличались от псиритмов мозга человека. Недалеко от выхода среди груд камней стоял знакомый летающий крест с кабинками на всех торцах. Однако разведчики не решились им воспользоваться, не зная систему управления и кодов на разрешения полётов. Не торопясь, они побрели к берегу моря, где спирали видные погрузщики песка вырыли длинный котлован. Миновали цепь постов, блокирующих выход из ствола, тоже без приключений. Несли здесь службу люди, а не автоматы с электронными искателями и системами распознавания. И несли небрежно, уверенные в своей неуязвимости и не ожидавшие столь открытого и наглого появления врага. Один из охранников что-то крикнул издалека, когда разведчики проходили мимо. Наверное, спрашивал пароль. Павел второй включил в ответ рацию, воспроизводя запись непреизносимого слова, означавшего презрительно флегматичный, стандартный ответ декабразов. Слово это записал и расшифровал Стас, и охранник успокоился. Так же, как и его приятель, он был занят важным делом: цидил алкоголь и крутил через очки информ эротические клипы. Преодолев расстояние от ствола до котлована за четверть часа, Ждано вы подождали немного, пока заполнится чрево ближайшего из грузовиков и перестанет клубиться пыль. И жестами показали, чтобы водители спустили вниз лесенку. Водителями оказались тоже декабразы, используемые здесь на стройке в качестве подсобных рабочих или охранников. Договориться с ними удалось без труда. Поднявшись в кабину, Павел первый успокоил обоих излучением слона, а когда туда же забрался дубль, им ничего не стоило объяснить разомлевшим соотечественникам, что от них требуется. Русский язык, как выяснилось, они хотя и с грехом пополам, но понимали. Кроме того, разведчикам посчастливилось выяснить кое-какие правила поведения на территории стройки, что весьма пригодилось им впоследствии. Через несколько минут грузовик отправился в путь по обычному маршруту. Ещё через полчаса он пересек контрольную полосу и въехал в ворота комплекса, синтезирующего материал стен контрствола. С этого момента начался секундный отсчёт времени операции, намеченной Ждановыми. Грузовик остановился под вращающимся металлическим цилиндром. Длинный хобот пневмотранспортёра опустился сверху в кузов грузовика, зашипел, всасывая песок и поднимая клубы пыли. Павел II закончил отдавать команды водителям, последней из которых была «Через три рейса направьте грузовик в стену здания» и выпрыгнул из кабины вслед за двойником. Спокойно огляделись. Узел синтезатора находился на холме, всего в сотни метров от стен контрствола, и панорама стройки легла перед ними, как на ладони. Сам синтезатор был до смешного просто и не затеряв, та самая труба, длиной в 200 и диаметром в два десятка метров. Но лес подсобных конструкций окружал её со всех сторон, и наиболее густо фермы, башни, пучки труб, разнокалиберные шланги. Он рос в сторону здания, достигшего уже высоты двух с лишним километров. Никого живого поблизости работающего синтезатора не было видно. Здесь работали автоматы, поэтому разведчики не спешили. За территорией узла следили видеокамеры, следовало миновать их с максимальной нежностью. Наконец сработали искатели электромагнитных импульсов, которые сопровождали работу камеры, и ждановы двинулись к фермам сложным зигзагом, обходя камеры. Фермы поддерживали гигантский чан, опутанный шлангами и излучающий в инфракрасном свете словно огромный ковш с расплавленным металлом. Именно поэтому видеокамер вблизи него санитары ставить не стали. Фермы пошли гуще, упёрлись в чистокол труб. За чистоколом висела стена из гофрированного металла, а за ней Всего в двух десятках шагов начиналась циклопическая, черно-багровая, пупырчатая и чешучатая стена контр-ствола. «Перелезем?» — коротко спросил Павел II. «Попадем под видеокамеры». «Анигилятор?» — сработает аппаратура энерголокации. «В обход?» Вместо ответа Павел I достал дример и двумя взмахами снес две трубы, не позволяющие протиснуться в щели между ними. «Прошу». Хорош, ножичек, хладнокровно отреагировал Павел II. Честно говоря, я не верил твоим рассказам о возможностях меча. За чистоколом пролегал каменный жолоб с пучком кабелей. Кабели вполне могли быть элементами контура следящего за целостностью стен здания или за подходами к ним, но у разведчиков не было особого выбора. Они перепрыгнули жолоб, отметив напор пульсирующей в кабелях энергии. Тем же манером Павел вырубил окно в гофрированном ограждении узла, вылез наружу и Показалось, что стена контрстволав встрепенулась и взглянула на него с подозрительностью и недовольством. Но ощущение, скорее всего, было следствием психологического давления гигантского сооружения. Здесь, в непосредственной близости от него, ни видеокамер, ни постов охраны быть уже не могло. Охранять таким образом каждый метр периметра здания было нецелесообразно. Разведчики оказались как бы в нише, образованной вогнутой частью стен и крышей из десятка толстенных шлангов, под которым наверх подавался строительный материал. Когда они глянули налево и направо, в коридор между стеной здания и оградой узла, у обоих мелькнула одна и та же мысль. Хорошо, что они не догадались пустить здесь собак, сказал Павел II. Или кого помощней, согласился первый. Обезьяна-змеевик, к примеру. «Ну что, попробуем пробиться здесь?» «Попробуй, если только твой меч возьмет эту стену. Кстати, из чего он сделан? Как действует?» «Он же режет металл, как масло!» «То, что ты видишь, лезвие меча, на самом деле глюонное поле, разрушающее межкварковые связи. Эффектор поля находится в рукояти, универсальной для всех преобразований поля». «Ясно, о таком эффекторе я и мечтать не мог. Потому он так и называется «дриммер». Между прочим, мы не единственные существа, владевшие кварковыми процессорами. Хлыстый антенный черепах, с которыми наверняка сталкивался и ты, вероятнее всего тоже кварк-глюонные преобразователи. А теперь отойди и прикрой меня сзади. Павел взвесил в руке меч, глубоко вздохнул, подумав, ну, не подведи, братец. И сделал в стене первый разрез.